Глава тридцать Пир по случаю коронации продолжался до раннего утра. Алекс не пил, он вообще не любил алкогольные напитки. Зато наблюдал за придворными, праздновавшими его победу. Наблюдал и улыбался. Будут ли они также праздновать хотя бы месяц спустя? на новый король уже знал, что Ференс так и не найден. Александр ставил на то, что брат покинул столицу и отсиживается где-нибудь. Допустим, в так любимой им академии однако отправлять туда войска не стал. Послал только Ворона проверить, так ли это, и тот до сих пор не вернулся. А на полдень уже была назначена казнь, и Алекс был уверен, что Фран не пропустит этого события. Он еще помнил безумные глаза брата после того, как тот увидел смерть всех своих друзей. По приказу отца Ференс находился на площади и наблюдал за их казнью. Повторение брат не допустит, а значит, придет его навестить. «Во славу короля!» — поднял бокал советник Хорн, которого Алекс выпустил из тюрьмы. «Во славу короля!» Поддержали его другие. Вино лилось рекой. Александр улыбался, просчитывая, от кого избавиться первым. Начнет он с наиболее рьяных. Впрочем, все будет зависеть от них. Либо публичная казнь, либо тихая смерть. Одно из двух. Терпеть бесполезный двор, как Ференс Алекс, не собирался. Давно пора проредить ряды прихлебателей. Рядом должны остаться те, кто будет заглядывать в рот, а не ставить палки в колеса. Алексу не нужны были помощники и советники, он способен все решить сам. Уже ближе к полуночи его Величество попрощался с гостями и отправился отдыхать. А придворные так остались за столами, чтобы до утра прославлять его щедрость. Там, за закрытыми дверями спальни, Алекса уже ждал ворон, но он не думал, что в небольшой гостиной сына поджидает королева Изабелла. «Матушка!» Александр изумленно замер в дверях. «Чему обязан?» «За торжествами у тебя совсем нет на меня времени», — ответила она. Это не так. Алекс прижал к губам ее ладони. Но сегодня я принадлежу моему народу, а уже завтра вам. Смеешься. Изабелла ласково потрепала его по щеке: Я так рада, что у тебя все получилось, но скажи мне главное, где Ференс и Тильда? Бежали. Алекс пожал плечами. Думаю, в академии. А может, уже на пути к Иланду? Фран, не из тех, кто отступает. Я тоже на это рассчитываю, матушка, не хотелось бы оставлять его за спиной. Ференс не глупец, но он не умеет отступать. Согласно с тобой, дитя мое. Фран не уйдет так просто. И еще это твой маг». Изабела покосилась на двери спальни. «Я бы ему не доверяла». Алекс понятия не имел, откуда матушка догадалась о вороне. Видела, как он вошел в комнату, вряд ли. Неужели ее шпионы лучше его собственных, не говоря уже о братовых? «Я ему и не доверяю», — ответил Александр. «Но злобного пса лучше держать на привязи, не так ли?» «Я безумно устал, матушка. Лучше продолжить нашу беседу после». «Как скажешь, дорогой». Изабела коснулась губами его лба и направилась в свои покои, а Алекс остановился на минуту, дожидаясь, пока шаги матушки стихнут, и затем прошел таки в спальню. Магию ворона он чувствовал, тот здесь. «Ваше Величество», — поклонился ему маг. «Какие новости?» — спросил Александр. «Где мой брат?» «Я не смог проникнуть на территорию Академии», — ответил ворон. «Там сильная защита от темной магии». «Тебя ли я слышу? Не смог проникнуть или не захотел?» Ядовито поинтересовался Алекс. «Ты слабеешь, ворон. Если станешь бесполезен, я не вижу смысла сохранять тебе жизнь». Маг молча смотрел на него. Александр подумал о том, что этот час уже недалек. Как только он расправится с врагами, проведет чистку среди придворных, можно приказать магу, и он покончит с собой, таким образом расторгнув договор. И все же еще есть время до этого момента. «Ты сегодня не принес мне пользы», — недовольно сказал король. «Завтра, надеюсь, исправишь эту оплошность». Казнь состоится в полдень. Я хочу, чтобы к утру весь город знал об этом. Как ты этого добьешься, меня не касается. Ференс точно явится на казнь. Если он придет не один, возьми на себя его окружение, а брата оставь мне. Щадить никого не надо. Пусть умрут все, кто рискнул выступить против меня. Приказ ясен? Да. Показалось, что ворон едва не заскрежетал зубами. Тогда ступай работать, а я, пожалуй, воспользуюсь советом матушки и отдохну. Чтобы в одиннадцать был здесь. Маг растворился в тени, а Алекс позвал прислугу. Ему помогли переодеться ко сну, и новый король Лимера лег в постель. У него оставалось не так много времени на сон, а завтра нужно быть собранным. Впрочем, сюрпризы для брата Александр давно продумал. И даже не будет препятствовать возвращению Франа в город, если он действительно бежал. Зрелище на площади будет куда более занимательным, чем тот может рассчитывать. Алекс уже засыпал, когда в его двери постучали. «Кто там?» — рявкнул он. «Ваше Величество!» Слуга, появившийся на пороге, низко поклонился. «К вам-то и со срочным донесением. «Пусть войдет». Глава тайной службы короля не приходит просто так, это Алекс понимал предельно ясно. Поэтому и позволил тому войти, даже не потрудившись, подняться с постели. «Прошу прощения, что потревожил вас, ваше величество», — угрюмо проговорил Хоррот, давно куплен Александром, но такой бесполезный. «Сегодня днем заключенный Артур Донтон бежал из тюрьмы». «Днем?» Король повернул голову, глядя на тьму за окном. «Вам не кажется, что вы опоздали с докладом, ты «Прошу простить». Тот отвел взгляд. «Мы бросили все силы, чтобы его найти, но он как сквозь землю провалился». «Сначала об этом должен был узнать я. Недооценивать Донтона нельзя, он может принести нам неприятности. И еще он сказал, что письма, найденные в его доме, предназначались вам. И об этом я тоже не должен был узнать». Александр буквально вскипел. «Донтону причиталась роль приманки для моего брата, и кто теперь ею станет? Вы? Ваше Величество, стража!» Спальня короля тут же наполнилась охраной. «Арестовать», — приказал Алекс, — «и казнить вместе с заговорщиками. Вон!» Хоррот попытался обороняться, но один против десяти — заведомо проигрышный вариант. Его вывели из спальни, Александр откинулся на подушке и закрыл глаза. Значит, Донтон бежал. Не сказать, чтобы короля это слишком удивило. Из всех соратников Франа именно Артура Алекс считал самым опасным. Именно его хотел бы удержать под замком, потому что Ференс прям и честен в своих действиях, а Арт, Арт, тот еще угорь. Но случилось так, как случилось. Впрочем, с Донтоном или без, а Ференс завтра умрет, на этом все и закончится. Сейчас же Алекс повертелся устраиваясь. Последней мыслью было то, что хоррота все равно пришлось бы убрать, а Донтон дал для этого хорошую причину, и на том спасибо. Проснулся его величество в прекрасном настроении. За окнами светило яркое солнце. Его больше никто не будил, значит, брат не совершал безрассудных попыток вернуть себе власть. Из этого следовало, что Ференс заглотил наживку. Он появится там, где его ожидают. Что ж, пусть смотрит, как снова умирают его соратники. Алекс терпеливо дождался, пока прислуга поможет ему умыться и одеться. Для этого дня он выбрал белоснежные одежды, расшитые золотом. Жители Лимера должны видеть в нем Избавителя, а не Тирана. И для этого важна картинка – видимость. Алекс хорошо умел создавать подобные картинки, вот и сейчас покрутился перед зеркалом, улыбаясь собственному отражению. Он точно походил на создание Лимы. Алексом будут любоваться, за ним пойдут, особенно на фоне не самого доброжелательного Ференса. Фран много потерял, не стараясь очаровать свой народ. Самое главное – поддержку этого самого народа. После Алекс позавтракал со своим новым ближним кругом, теми, кто пока что был нужен. Первые дни покажут, насколько, и все же его группа поддержки должна оставаться внушительной и думать, что может повлиять хотя бы на что-то. Его уже спрашивали, когда начнется война с Иландом, и спрашивали не раз. Александр представлял себе разочарование особо воинствующих, когда не поймут, что никакой войны не будет. Но момент истины стоило отложить на некоторое время, пока самарьяны не окажутся или под замком, или на том свете. За завтраком Алекс был мил, много улыбался и излучал солнечное спокойствие. До казни оставалось всего два часа, поэтому он переговорил с явившимися на прием министрами, пригласил их проследовать за ним на площадь, удивляясь, что отворно нет новостей. Темный маг появился в начале одиннадцатого. Он был бледен, впрочем, как и всегда, и смотрел на Алекса так, будто тот уже кого-то убил, что-то не так. Какие новости? спросил король. Я распространил информацию о казни, как вы и велели, ответил маг. — Если ваш брат в городе, он обязательно услышит об этом. — Хорошо. — Алекс смерил ворона пронзительным взглядом. — А теперь приказываю сказать мне правду. Ты видел Ференса после его бегства из дворца? — Да, — скрипя зубами, ответил маг. — И где же? — В трактире, где жил в последнее время Артур Донтон. — То есть ты нашел убежище Донтона, но мне не доложил? — Как мило, — хмыкнул король. — Попахивает предательством ворон и нарушением клятвы. — Вы не спрашивали напрямую, я и не говорил. «Почему?» Было заметно, как тот сопротивляется собственной магии, у которой оказался в заложниках. Впрочем, Алекс и не думал облегчать ему задачу. Он молча ждал, когда Ворон проиграет эту игру. «В этом же трактире живет моя сестра», — выпалил он. «Сестра? Занятно. Значит, выбрал родственные связи, а? И где Ференс сейчас?» «Я не знаю. Думаю, он покинул город». «А Донтон? Донтон был там с ними?» «Да». «Что же, ты заслужил наказание» задумчиво произнес Алекс. «Предательство не прощается, каким бы сильным магом ты ни был. Сегодня ты утаил одно, завтра утаишь другое. Поэтому приказываю немедленно сдаться моей страже и дать себя казнить. Стража!» Мужчины вбежали в комнату, готовые выполнить любое его распоряжение. «Арестуйте этого человека», — сказал Алекс. «И проводите в тюрьму. Приказываю казнить его вместе с другими заговорщиками и приспешниками моего брата. Вывести». Ворон не сопротивлялся. «Ему бы не позволила магия». Жаль, конечно, потерять свою самую сильную пешку на середине игры, однако пешка стала угрозой. Значит, нужно ей пожертвовать и впредь быть внимательнее. Сам виноват, упустил за подготовкой к свержению Ферранца за столько лет не выяснил подробности о семье своего раба. Если бы не проявил подобное безрассудство, сейчас бы не пришлось разочаровываться в вороне и его казнить, а можно было бы и дальше использовать. Впрочем, возможно, это и к лучшему. То, что ворон раскрыл свою сущность сейчас, а не потом в минуту угрозы. Пусть заплатят за измену головой. А Алексу пора собираться на казнь. Народ должен видеть своего короля. Осознавать, что рука его тверда, и каждому, кто покусится на его власть, придется за это заплатить. Алекс готов был править. Он желал привести Лимер к процветанию, которого никогда не смог бы добиться Ференс, И при этом он недаром считал себя куда более ловким политиком, чем брат. Выходит, что... Лишь то, что на троне Александр находится на своем месте, а Ференцу лучше отступить. Или просто прийти на площадь и умереть с теми, кто был ему предан. Тоже неплохой финал для такого человека, как Фран. «Передайте матушке, что мы отправляемся на место казни», – распорядился Алекс. «Пора. Как же он сладок миг триумфа и предвкушения последней битвы. А ворон? Ворон еще может ему послужить напоследок. Пусть только Фран появится».